Глава 15. Есть старинное изречение. Генералы хорошо готовятся к прошедшей войне. Каждая новая застает их врасплох. Генералы Нордога, рабы военной классики, блестяще повторяли азы теории. Они предвидели наши нападения и хорошо готовились, но лишь к тому, что мы могли сделать год назад, а не к тому, что реально планировалось. Нет, я не хочу сказать, что они проглядели появление нашего могучего водолетного флота. Глупцов среди генералов Нордога не числилось. Они оценили и высадку десантов в тылу маршала Вакселя, и ту роль, какую водолеты сыграли в разгроме Марта Троншке. Но они видели также, что на полях Патины, Ламарии, Родера и даже Клура конечный успех обеспечивали полевые войска. Водолетный флот лишь содействовал их удаче. И уверили себя, что мы бросим полевые армии на штурм пограничных укреплений. А водолеты будут бомбить города и пытаться захватить их хорошо оснащенными десантами, как в Родере и Патине. И они великолепно подготовились к войне, какую пиану и не думал разворачивать. Я потом объезжал все районы возможных в планах генералов Нордога боевых действий и поражался, как умело они готовили сопротивление нам, если бы мы действовали по их росписи. Обложив забор полукружием своих полевых укреплений, они позаботились о силе бастионов, глубине рвов, мощи электроорудий, удачном расположении батарей. И о противодействии не забыли. На всех аэродромах смонтировали зенитные электробатареи, подготовили истребительные группы. На улицах и площадях городов возвели заграждения, вооружили ополчения. Захват с воздуха крупных центров, так удавшийся нам в Патине и Родере, здесь бы не сработал. Но мы задумали войну, им еще неизвестную. Всей мощью нашего водолетного флота мы обрушились на эту небольшую страну, но не на города, не на крепости, не на аэродромы. Наши воздушные машины садились вдали от поселений. Десантники захватывали дороги, мосты, линии электропередач, водопроводы, газовые магистрали. И уже на следующий день после начала атаки торжествующий пиано доложил на ядре. Все значительные города Нордога полностью лишены воды, тепла и света. На дорогах парализовано всякое передвижение машин, кроме наших. Полевые армии потеряли связь с тылом. Склады врага полны снаряжения, но не воды. Еще до того, как они израсходуют десятую часть своих боезапасов, солдаты будут валиться от жажды на землю. «Они будут рыть колодцы», — заметил Готли Бар, «Либо превратят баллоны со сгущенной водой в воду обыкновенную». «Воды из колодцев на всю армию не хватит. Да мы и не дадим спокойно рыть. «А без запасов сгущенной воды для орудий армии мало чего стоят. И Корина, соседка Нордога и сама Кортезия окажут Нордогу метеоподдержку», продолжал возражать Готлиб Бар. «Погонят с океана циклоны и будет вода». Готлиба Бара опроверг Казимир Штупа. «Победа на фронте и последующее затишье дали мне возможность усилить метеоресурсы» и отгоню от Нордога любой циклон с океана. Над этой страной будет сиять безоблачное небо». Толстый пустовойт покачал маленькой головой, столь не гармонирующей с массивным телом. «Когда закончится вода, дети погибнут первыми. Все мы уже знали, что Гамма, способный на любую жестокость, сразу смягчается, когда речь заходит о детях». Пустовой и Гонсалес!» «Подготовьте совместную декларацию для жителей блокированных городов Нордога», — сказал он. «В ней угроза выморить с жаждой всех жителей, если они не сдадутся. Это по вашей части, Гонсалес. И совет выводить из городов женщин и детей, чтобы не подвергать их мукам. Это ваше дело, Пустовойт». Декларация Гонсалеса и Пустовойта в тот же день вышла в эфир. Неделя прошла без больших происшествий. Мы умножали десанты. Штупа энергично отгонял в океан напирающие оттуда дождевые облака. Войска Нордогов бездеятельно сидели в своих укреплениях. Еще не верили, что никаких сражений не будет. А на исходе недели Павел Прищепа потребовал срочного созыва ядра. «Франц Путрамент выпустил обращение к нации». «Этот северный президент взялся за ум, признает, что недооценил нас, берет на себя всю вину за неизбежное поражение и предлагает армии сдаться на волю победителя, а мирному населению передать себя нашей милости. Он особо подчеркивает эти разные позиции. Волю победителя для армии и нашу милость для мирного населения». «Сам он тоже сдается?» – спросил Гамов. О себе он говорит, что переберется в Кортезию и там продолжит войну с нами. А когда война переломится в их пользу, он в таком переломе уверен, вернется на родину освободителем. Он уже пробрался в Кортезию. Затаился где-то в лесах Нордога и ждет случая махнуть через океан. «Он такого случая не дождется», — заверил Пиано. «Наши водолеты контролируют побережье». Мы не пропустим к ним ни одного судна, и ни один корабль «Нордога» не выйдет в океан. Гамов возразил. «Защита побережья ненадежна, а появление Путрамента в Кортезии нежелательно. Прищепа, нам необходимо захватить президента». Павел Прищепа очень осторожно ответил. «Страна незнакомая, леса густые, Путрамента любят. Вряд ли его выдадут» даже если знают, где он затаился. Гонсалес, как и Вудвард, редко брал слово на идре. разве что просил разрешения на очередные жестокости. «Надо использовать как подсадную утку дочь Путраменто, Луизу. Черный суд приговорил ее к смерти, но приговор, по вашему желанию, Гамов пока не исполнен. Что нам мешает предложить Путраменту сдаться в обмен на жизнь его дочери?» Гамоф размышлял недолго Принимаю, Гонсалес. но исполнять вы будете с пустовойтом. Каждый свой раздел плана. Сотрудничество с Пустовойтом не вызывало у Гонсалеса энтузиазма, но возражать он не осмелился. Дела в Нордоге шли, как мы их заранее наметили, но не с такой интенсивностью, как ожидали. Все, что относилось к нашим действиям, выполнялось точно. Уже на второй день вторжения во всех городах ввели нормирование воды. Вряд ли даже в армии суточная выдача превышала 3-4 глотка. Были сразу закрыты все столовые и рестораны. Воинские кухни потушили свои топки. И солдаты, и мирное население довольствовались бутербродами и консервами. И высокого неба не омрачало ни одно облачко. Великолепное солнце днем... Ясные звезды ночью в других условиях могли порадовать самого придирчивого поклонника хорошей погоды. Но блестящие иллюминированные небеса создавали ощущение безысходности. А запущенные из Кортезии циклоны бушевали, не добираясь до побережья Нордога над океаном и над Кориной Склуром. В этих странах за одну неделю выпала почти годовая норма осадков. Только когда Корина сама прекратила перенапрягать свои метеогенераторы, а возмущенный Клур двумя нотами, одна другой решительнее, заявил Кортезии, что выйдет из Союза, если Великая Заокеанская Держава не перестанет превращать его плодородные поля в болото, Кортезы поняли, что пришла пора оставить своих союзников на произвол судьбы. В смысле предоставить воле назначенных нами комендантов и вынужденный отказ Корины в метеопомощи, и решительный протест Клура против напущенных на него потопов оказали исключительное влияние на ход мировых событий. Но в те дни даже Гамов, временами поднимавшийся до политического ясновидения, не смог и отдаленно предугадать, какие последствия породит энергичная метеорологическая контратака нашего скромного друга Казимира Штупы. Этот удивительный народ, нордоги, и осознав абсолютную невозможность сопротивления, не спешили поднимать руки. Даже то, что мы встречали выходящих из городов женщин с детьми не как врагов, а чуть ли не как дорогих гостей, Гамов отдал строжайшие указания Николаю Пустовойту и Готлибу Бару, не произвело смягчающего впечатления на призванных к оружию нордогов поручить своей семье нашей милости они решились, но отдаться самим воле победителя, не испробовав импульсатор против импульсатора и резонатор против резонатора, нет. Это многим показалось горше смерти. Путрамент не случайно разделил эти два понятия, воля победителя и милость его. Слишком долго каждому Нордогу внушали, что ему вручено самое мощное оружие, какое сегодня знает человечество. Было безмерно тяжело сдавать это оружие врагу, не попробовав, так ли оно грозно. Несколько отрядов выбрались из своих укреплений и напали на наши блокирующие посты. С опухшими от жажды губами, неспособные не только кричать, но даже шептать, Они, тем не менее, завязывали настоящие сражения. Зато помощи своих тяжелых электроорудий эти отряды смертников получить не могли. Ни один наш блокирующий пост не приближался к зоне их досягаемости. Это тоже было предусмотрено. В общем, можно было спокойно ожидать неизбежного завершения событий. Гамов так и вел себя. Он выглядел на редкость уравновешенным. Но я злился. План захвата Нордога был все же моей задумкой. И когда столица Нордога, Парко, объявила о капитуляции, а полевые войска, складывая оружие, стали выходить из укреплений, я вылетел туда. Военной необходимости в этом не было, а с хозяйственными делами отлично справлялся Готли Бар. Он первым прибыл в Парко. Но я не мог не думать о том, как поведет себя Аркадий Гонсалес. Я чувствовал себя лично ответственным за Нордог и не хотел, чтобы там единолично распоряжался министр террора. Именно так, намеренно резко я обосновал Гамову необходимость поездки в парко. И Гамов только молча кивнул. Я получил всю полноту власти в Нордоге. На прощание Гамов заметил. Собственно, и Гонсалес, и Пустовойд действуют по моим инструкциям. Но если они не найдут согласованных решений, вы сами продиктуете им, что найдете нужным. Последнее слово за вами. В парку меня встретила охрана, высланная Гонсалесом. Два десятка черных воротничков. Это был отличительный знак солдат Министерства террора. Меня приветствовал сам Гонсалес. Ничего худшего он не мог бы придумать. И я сразу дал ему понять, что плясать под его дудку не намерен. Я не забыл, как он расправился в Забоне с пленными генералами. Почему нет полевых солдат, Гонсалес? Я министр обороны, а не чиновник вашего ведомства. Он невозмутимо выслушал меня. Было что-то зловещее в удивительной красоте его лица. И он не сомневался, что я помню кровавую расправу с Сумо Париона и Кинзой Вардантом. Вашей воле, Семипалов, заменить охрану. Диктатор потребовал от меня обеспечить вашу безопасность. Других солдат у меня нет. Я молча прошел к машине. Споры надо было начинать с более важных дел, чем цвет мундиров. Гонсалес сел со мной. Я сделал вид, что рассматриваю парко. Город был как город, дома, улицы, площади, люди на тротуарах. На перекрестках выселись щиты с портретами Франца Путрамента. Все проходили мимо будто и не замечали их. Я показал на один из щитов. «Ваша работа, Гонсалес?» «Моя? Хотите посмотреть?» Я вышел из машины. На щите красовался Путрамент. Средних лет мужчина. Усатое лицо, на голове военная фуражка, на груди набор орденов. Под щитом большими буквами объявление. «Франц Путрамент, 43 года» генерал кавалерии, президент Нордога. Развязал преступную войну против Латании. Трусливо сбежал и скрывается. За поимку награда в миллион золотых латов. За укрытие смертная казнь. Если президент добровольно не предаст себя военным властям Латании, будет казнена его дочь Луиза. Казнь Луизы Путрамент совершится в первый день месяца листопада в 12 часов дня председатель акционерной компании «Черного суда», полковник Аркадий Гонсалес. «Логика у вас отменная, Гонсалес», — сказал я, возвращаясь в машину. «Казнить уже казненную. Вы ведь объявили, что все приговоренные, и забыли оговорить, что для Луизы сделаны исключения. Вам могут не поверить, Гонсалес? И тогда Путрамент и не подумает выбираться из своего логова». «Вы поддержали мое предложение о подсадной утке», — напомнил Гонсалес. «И не вспомнили, что Луиза уже объявлена казненной. Важно, что она жива и потеряет свою жизнь уже всерьез, если отец не вылезет наружу. А если Путрамент не поверит, что Луиза жива, так ли трудно подобрать актрису, имитирующую ее облик?» «Очень трудно. Вы это сами увидите». И Пустовойт разрешил ей показываться в эфире, даже произносить короткие речи. Лично я считаю, что она за каждую такую речь заслуживает особой казни. Свобода вражеской агитации — не синоним милосердия к сдавшемуся врагу. «Посмотрим», — ответил я. В президентском дворце меня встретили Пустовойт, Бар и Прищепа. Павла я не ожидал его присутствие в Нордеге не оговаривалось. Впрочем, по роду своей службы он мог появляться в любом месте, не спрашивая разрешения ни у меня, ни у Гамова. Я обратился к нему. «Рад тебя видеть». «Что скажешь?» — он развел руками. «Даже отдаленно не представляю себе, где Путрамент». Боюсь, миллион латов за его выдачу и смерть за его укрытие только умножат количество тех, кто старается его спасти. «Итак, завтра казнь», — сказал я министром, «Будет большим просчетом казнить женщину, хоть и осужденную черным судом». «Путрамент явится», — быстро сказал Пустовойт. «В эфир третий день передается обращение к нему и народу» к нему и к народу. Народ слышит. Народ не в тайных укрытиях. Но слышит ли Путрамент? А если в его логове нет стереовизора? Вспомните, как скрывался Велькомир Торба в переполненном водой подвале. Даже присесть не мог. Ни куска хлеба. Дрожал, прижавшись к грязному стояку. «Что сообщают твои профессора разведки, Павел?» В нынешнем логове Путрамента, возможно, и нет стереовизоров, но вряд ли он брошен на произвол судьбы, как Вилькамир Торба. если он поверит, что Луиза, и вправду Луиза, если поверит, а если нет, поговорите сами с Луизой, — посоветовал Пустовойт, — и решите, можно ли подделать такую натуру. Пока Путрамент не отозвался, но у нас есть еще полные сутки. За стол бывшего президента я попросил сесть пустовой-то, чтобы не придавать своей особе чрезмерного значения. Но Луиза сразу поняла, кто я. «И вы тут, Семипалов?» «Значит, предстоит серьезный разговор», — объявила она и уселась на диван. Я сказал, сколько мог вежливо. «Рад, что вы оцениваете меня как серьезного человека, Луиза. Но разве мои товарищи не вели с вами серьезных разговоров?» она огрызнулась. «Я не сказала, что вы серьезный человек, генерал. Я имела в виду, что с вами пойдет серьезный разговор. Вы умнее своих товарищей, за исключением лишь вашего диктатора, и как умный человек постараетесь исправить то идиотство, которое они нагородили. Впрочем, заранее уверяю, что исправить не сумеете». Пока она выпаливала свою тираду, Я вдумывался в ее внешность. У женщин она гораздо больше, чем у мужчин, отражает натуру. Просто любуясь их лицом, манерой причесываться, стилем одежды, понимаешь не меньше, чем вслушиваясь в их слова. Слова могут зависеть от настроения, от реплик спорщика, возникать случайно. Но ни одна женщина не сделает случайной праздничной прически не выберет без предварительной прикидки губной помады, без зеркала не наденет платье. Луиза Путрамент давала собеседнику достаточно внешних поводов, чтобы определить ее характер до того, как она покажет его. Она была некрасива, очень важный определитель женского характера. Худое, малокрасочное, белесое, я бы так сказал, лицо усеивали мальчишечьи веснушки. Кстати, она во всем смахивала на мальчишку. Курносая, быстроглазая, с острыми локтями, еще более острыми коленками и руками, ни минуты не пребывавшими в покое. Если она и не жестикулировала, пальцы все равно непрерывно шевелились. И не от нервности души, а от желания самих пальцев постоянно двигаться. Не знаю, была ли у нее грудь, она это скрыла под одеждой, Но то, что бедра скорее подходят для парня, и костюм скрыть не мог. И она была ярко-рыжей, волосы почти пламенели. Мне вдруг почудилось, что тот, кто обнимет эту голову, обожжет пальцы. Луиза, похоже, недолюбливала расчески. Ее дикие волосы были спутаны. Капризно, решительно, упрямо привыкла командовать. Легко вспыхивает, уговором не поддается, а на удар отвечает двумя. В солдаты подошла бы, в жены не дай бог. Вот так я мысленно определил ее характер. И не очень ошибся, говорю это почти с гордостью. Ее возмутил мой пристальный взгляд, и она пошла в атаку. «Генерал, вы слишком любуетесь человеком, приговоренным вами к завтрашней казни. Я начинаю плохо о вас думать». Не надо думать обо мне плохо, Луиза. Я не любуюсь вами, а прикидываю, как вести разговор. Кстати, к смертной казни приговорил вас не я, а Черный суд. Она мгновенно перестроилась. Но тогда вы подтверждаете другое мое наблюдение, генерал. Ваши помощники глупцы, особенно этот красавец, стали и девицей, и плечами штангиста тяжеловеса, которого вы возвели в верховные палачи. «Объявить на весь мир о моей казни и потом предъявить всему миру живой. Так опозориться. И такому человеку вы поручили переговоры со мной. Он провалил их, одним тем, что вторично приговорил меня к казни». Я старался не смотреть на Гонсалеса, так он был одновременно и страшен, и жалок. «О каких переговорах вы говорите, Луиза?» «О том, что я должна упросить отца добровольно сдаться». Вы тоже будете уговаривать меня пойти на это? Я была лучшего мнения о вашем уме, Семипалов. Вы так жестоко и эффективно расправились с собственной высокомерной Флорией. Поступок незурядный, акт большой политики. Неужели я в вас ошиблась? Вы и вправду повторите все идиотства Гонсалеса. Я уже не знал, как держать себя. Ничего я не буду повторять, Луиза. Хотел посмотреть, какая вы. И правильно ли вас осудили на казнь? И как? Посмотрели и поняли, что я гожусь для петли? Завтра перед виселицей вам предоставят слово. И вы сами объявите миру, считаете ли петлю достойным украшением своей шеи. Она поднялась с дивана. Глаза ее горели. Семипалов, вы прогадаете, как и ваш неумный красавец. Завтра я снова объявлю миру, что вы тираны и захватчики. Я попрошу отца не поддаваться на уговоры, обижать в кортезию. И если завтра вы меня повесите, то вызовите во всем мире лишь негодование против себя. И вам придется долго расхлебывать заваренную гонсалисом кашу. А мой отец ускользнет из ваших мохнатых лап и потом жестоко отомстит за меня. Вот так я завтра скажу, если допустите меня к эфиру. Буду внимательным слушателем завтрашней пламенной речи холодно уверил я и приказал увести ее. У всех были такие смущенные лица, что я невольно рассмеялся, когда Луиза исчезла за дверью. «Бестия, не девка», — с ненавистью произнес Гонсалес. «Вот уж кого повешу с радостью». «Такую отчаянную вешать жалко», — сказал прищепа. «Верю в появление ее отца», — повторил Пустовойт. «Я прямо спросил». «Вы не придумали для нее такой же казни, какую проделали со мной?» «Она не менее достойна ее». Пустовой вздохнул. «Такую операцию трудно подготовить в чужой стране. Вот отложить бы казнь!» «Возражаю!» — гневно воскликнул Гонсалес. Я попросил прищепа остаться, остальных отпустил. С Павлом я мог разговаривать как с другом, а не только как с министром. Я со злостью сказал... Я поддержал идею Гонсалеса о подсадной утке, а сейчас раскаиваюсь. Что за чертенок эта женщина? Казнь ее вызовет возмущение в мире. Между прочим, Гамов ее уже один раз пощадил. Почему он это сделал? Ты не знаешь? Это знает только Гонсалес. Но он не расскажет, о чем Гамов с ним совещался. Может, прямо позвонишь Гамову? Не буду. У меня с ним не такие отношения, чтобы нарываться на новый отказ. Утро было ясное и теплое. Корина и Кортезия недавно гнали столько циклонов на Нордок, а Штупа так энергично поворачивала их на океан и на несчастный Клур, что на севере планеты были исчерпаны все водные ресурсы. Уже к десяти часам стало жарко, как в середине лета. На площадь прибывали нордоги. Вскоре весь город, и мужчины, и женщины, и с детьми заполнил обширное пространство перед помостом. Я спросил прищепу. — Новостей нет? — Никаких. — То, о чем я говорил. До Путрамента не доходят вести о его дочери. На помосте появилась Луиза. Ради торжественного случая она надела нарядное платье, но оно лишь подчеркивало ее некрасивость. Впрочем, решительность в каждом движении, не намека на подавленность и уныние, заставляли видеть ее именно такой, какой ей хотелось. Она была хороша и без красивости. Пустовой сам поднес ей микрофон. Она звонко прокричала в него. — Отец, мне разрешили сказать последнее слово. Если слышишь меня, то знай, я не хочу, чтобы ты меня освобождал. «Моя жизнь не стоит твоей. Ты нужен нашему народу, а не только мне. Скрывайся и готовь борьбу. Только ты сумеешь ее возглавить. Я верю в тебя, отец. Прощай!» Толпа ответила на ее обращение к отцу смутным голом. Мужчины кричали, женщины плакали. С раскрасневшимся лицом, с горящими глазами она возвратила микрофон. Теперь она стояла выпрямившись и закинув голову. Рыжепламенная копна волос закрыла половину лица. Поза гордой мученицы очень ей шла. Я с отвращением сказал прищепе: «В палачи я не нанимался, Павел. И если наш министр милосердия смиряется перед Гонсалесом, я собственной властью освобожу ее от виселицы, что бы потом Гамов не говорил. Я поддержу тебя перед Гамовым. Что там за суета, посмотри!» В той стороне, где на площадь выходила широкая улица, возникло движение. Наши солдаты держали все дороги открытыми, но сгущавшаяся толпа суживала просветы, переливалась с тротуаров на мостовые. Однако на главной улице люди вдруг стали раздаваться, валили обратно на тротуары, жались к домам. Не прошло и минуты, как полностью раскрылась перспектива центрального городского проспекта. И мы увидели вдали трех всадников, скачущих на площадь. Впереди, картинно прижимаясь к шее коням, мчался сам Путрамент. «Он! Он!» — закричал Пустовойт. Он плакал, вытирая слезы с толстых щек. Он все же не верил, что президент Нордога явится выручать дочь ценой своей гибели. Хотя уверял нас, что так будет. Путрамент вырвался на площадь и помчался к помосту. Два всадника и его охрана неслись за ним. Гул превратился в тысячи и вопль. Я увидел преображение толпы. Только что это было море голов, собрание разномастных шляп, фуражек, пышных волос и лысин. Теперь же все вдруг обернулось лесом рук, взметнувшихся над головами. Руки отталкивались, сплетались. Своя со своей, своя с чужой, и не было уже видно ни голов, ни тел. Вся толпа, сгрудившаяся у помоста, в миг превратилась в лес восторженных рук. Вся столица, завоеванная, но не покоренная, ликующе приветствовала своего президента, явившегося обменять жизнь дочери на собственную. Путрамент соскочил с коня и взбежал на помост. Только теперь Луиза выдала себя разрыдалась и упала отцу на грудь. Он обнимал ее, прижимался губами к ее огненным волосам, что-то нежно говорил. Потом он отстранил ее и оглянулся. Сперва его взгляд упал на Гонсалеса. Потом он перевел его на пустовой-то. Потом на меня с прищепой. Мы стояли рядом. И мы поняли, что он знает нас всех, и к каждому у него свое отношение. От Гонсалеса он с отвращением отвернулся. пустовой там не заинтересовался. Так же он отнесся и к прищепе, а на мне его глаза задержались. Семипалов так... У него был низкий глуховатый голос. «Очень неприятно с вами познакомиться, генерал». Он подчеркнул словечко «неприятно», чтобы показать, что сознательно заменил им традиционное «приятно познакомиться». «Вы уже раз обыграли меня, заставив поспешно отступать от собственных границ», — поверил тогда в лживые заверения вашего агента Войтюка. «И сейчас ваша игра сильнее моей. Вы победитель моей страны. Каковы ваши следующие шаги? Сейчас будете меня вешать? Или позволите немного побыть с дочерью?» Настроение толпы снова изменилось. Помост основательно возвышался над мостовой, и люди видели, что Путрамент заговорил со мной. Всем сразу захотелось услышать президента. Переход от неистового рева и гула был так неожидан, что внезапно наступившая мертвая тишина оглушила меня чуть ли не больше, чем прежний грохот. Услышать Путрамента могли только ближние зрители, но дыхание затаили все. Гонсалес обычно не захватывал разговора. Он довольствовался репликами. Страшная должность наделяла значением любое его слово. Но сейчас, обиженный пренебрежением Путрамента, он заговорил первым. «Президент, если вы настаиваете на немедленной казни...» «Нет!» — сказал Пустовойт. И рукой отстранил стоящего рядом Гонсалеса, словно тот был опасен уже тем, что выдвинулся вперед. И жест пустовой-то, и то, что он всегда смиренно молчащий и только горестно вздыхающий, если что было не по нему, вдруг вышел на первый план, заставило меня с прищепой переглянуться. Наш министр милосердия остановился иным, чем мы его всегда знали. О немедленной казни не может быть и речи. И будет ли вообще казнь, решит суд. Пока же, господин президент... Мне приказано доставить вас к диктатору для разговора о вашей дальнейшей судьбе. Пустовойд говорил в микрофон, и его решение разнеслось по всей площади. В ответ толпа вторично впала в неистовство. Снова над морем голов вздыбились качающиеся руки. Снова вопли сотрясли всю площадь. Если раньше нордоги ликовали от того, что их президент добровольно предает себя казни, то сейчас они торжествовали, что казни не будет. Воистину, они были непостижимы для людей с нормальным мышлением. Пустовойт обратился к Путраменту подчеркнуто почтительно. «Соблаговолите, господин президент, пройти в ваш дворец». «В мой бывший дворец», — возразил Путрамент и, обняв дочь за плечи, последовал с ней за Пустовойтом. Гонсалес не отставал от них, а мы с прищепой замыкали шествие. В зале, где мы недавно старались угадать, что нас ждет во время казни Луизы, и где за столом президента сидел Николай Пустовойт, произошла новая неожиданность. Министр милосердия показал Путраменту на его прежнее место. «Прошу вас сюда». Путрамент не удержался от насмешки. «Зачем такая честь человеку, которого собираетесь казнить?» «Ваша дальнейшая судьба будет зависеть от ваших дальнейших действий», спокойно сказал Пустовойт. «А также от действий, которые вы совершили в прошлом», внес свою мрачную поправку Гонсалес. Путрамент снова обратился непосредственно ко мне. Он не уставал подчеркивать, что одного меня считает ответственным за трагедию его народа и его самого. «Вы собираетесь вести со мной переговоры, генерал?» «Нет. Переговоры или разговоры у вас будут с нашим диктатором. Намерения его мне неизвестны. Покажи, я рад, что вашей дочери больше не грозит казнь, и что сегодняшним избавлением ее от гибели «Вы показали нам, что способны на неожиданное благородство». «Неожиданное?» — иронически переспросил Путрамент. «Какая же неожиданность, если вы трижды в день передавали мне приглашение явиться на выручку дочери? Если бы я раньше узнал об этих передачах постерио, и если бы мои охранники раньше раздобыли лошадей...» Я сдался бы вашим палачам еще до того, как они вывели Луизу на помост с виселицей. Мы этого не знали, — холодно возразил я. Но мы хорошо помнили, что вы отдали на смерть ваших же генералов, когда сочли, что выручать их будет вам невыгодно. Мы не могли исключить, что собственную жизнь вы сочтете более важной, чем жизнь дочери. Она ведь не генерал, как те, вами преданные и она страстно умоляла вас не выручать ее. Возможно, хотела украсить своим самопожертвованием ту участь, которую вы ей уже уготовили. Это был, конечно, жестокий удар. Луиза вскрикнула от возмущения. Путрамент побелял. Он еле выговорил трясущимися губами. — Что вы еще скажете, генерал Семипалов? — Только то, что вы отличный всадник. Это тоже для меня неожиданно. Я сделал знак прищепе. Мы вместе вышли. Я сказал Павлу, что хочу на аэродром. Он вызвал машину Толпа на площади еще не разошлась, но прежней толкотни уже не было. Когда мы подошли к машине, мимо выстроившейся охраны быстро прошла какая-то женщина. Она резко взмахнула рукой. Синяя молния сверкнула мне в глаза. Я услышал отчаянный крик прищепы. — На помощь! Семипалова убили!